Рассказ десятый. Один плохой день. Утро у Марины совсем не заладилось. Она шла по улице, дико злясь и пытаясь не выпустить выступавшие слезы. А что значит, когда злость идет вместе со слезами? Безнадега, когда можешь хоть об стенку убиться, а лучше от этого не станет. Такое бывает когда наваливается все скопом. И вот в этом барахтаешься, а разгрести не можешь. Плюс серое небо, густой туман, и даже на белом снегу видишь только грязь. Две недели у Марины были провальными полностью. Работы мало. Отчего за полмесяца заработалось? Даже назвать, что заработалось, никак. Зато потратилась так потратилось. Починить сгоревший ноут 9000, починить отравившуюся собаку – 5000 Заболевший зуб вышел, так же, как и целая собака. А еще бассейн, сносившиеся штаны и замерзающие без термы белья дети. В общем, слишком много для нее одной. На эту невысокую, светловолосую девушку было слишком много проблем. И больших. А так хотелось в лето похудеть и новое платье. Избавиться от морозов и толстых штанов. Хотелось ходить и покупать подарки, выбирая для каждого что-то свое, что принесет радость именно этому человеку. А потом получать подарки, зная, что о тебе помнят и заботятся. И вдыхать аромат морозной хвои, сидя в кругу домашних в новогоднюю ночь. Тут из витрины что-то ей подмигнуло. Смахнув последнюю слезинку самобичевания, Марина сделала шаг вперед. С витрины на нее смотрел пузатый фотоаппарат, поблескивая новеньким объективом. «Зачем мне фотоаппарат?» – подумала Марина. «Я и фотографировать-то не умею». Но, не повинуясь своему разуму, она толкнула дверь в маленький магазинчик. Вместо привычного колокольчика зазвенела соловьиная трель. «Странно!» – подумала Марина. Но не успела удивиться, потому что поняла, что попало не в современный ларек, а в уютную старинную лавочку. «Добрый день, девушка!» Раздался голос из глубины стеллажей, и перед Мариной появился молодой человек в оборванных джинсах и кожаной куртке. Так и подмывала спросить, а бабуля где? Потому что в этот интерьер он совсем не вписывался. «Вы пришли за фотоаппаратом? Я знаю!» Начал молодой человек, и не дав Марине сказать ни слова, подошел к витрине и бережно взял в руки фотоаппарат. «Но я не...» Начала была девушка, но молодой человек уже протягивал ей заветную вещь. Не имея возможности отказать, она приняла презент из его рук и стала рассматривать. «Посмотрите в объектив. Вы сможете увидеть мир совсем по-другому». Приподняв фотоаппарат, прицеливаясь одним глазом, Марина приникла к объективу и тут же одернула руку, чуть не уронив. По ту сторону объектива была ее квартира. Младший ребенок возил по полу машинку, а старший сидел за столом и делал уроки. «Нет, такого быть не может!» Марина с удивлением посмотрела на молодого человека. «Может!» Тут же ответил тот, опять протягивая ей фотоаппарат. «Здесь может быть все, что вы хотите. Любые ваши желания!» Стоит только посмотреть в объектив и нажать кнопку, и ваше желание останется в вашей жизни. Только нужно быть осторожней, ведь с фотографией невозможно удалить изображение или изменить его. Возьмите, я вам его дарю. Я знаю, вам он нужен. С этими словами молодой человек развернулся и ушел обратно за полки. Марина стала вертеть фотоаппарат в руках, пытаясь понять, что в нем такого особенного, что может вот так материализовывать желание. Но не найдя ничего, подняла голову, чтобы вернуть вещь. Но оказалось, что она стоит не в старой лавке, а в цветочном ларьке в окружении росы лили. Продавщица, вскочив из-за прилавка, заспешила к ней. «Нет фотографии! Нет фотографии!» и стала выпроваживать Марину на улицу. Оказавшись снаружи, девушка огляделась. Она стояла на том же месте, где только что заходила в лавку. Но на ее месте были только цветы и растерженная продавщица. «Странно», — подумала Марина. «И что теперь делать с этим? Ну, не выкидывать же». С этими словами она сунула фотоаппарат в сумку и побежала догонять троллейбус. Дойдя, наконец, до дома, Марина бросила куртку и сумку под вешалку, И побежала пробовать шедевральный ужин, приготовленный детьми и состоящий из бутербродов с колбасой, сыром, грибами и арахисовым маслом. Эх, не успела ничего с утра приготовить. Придется есть макароны. Марина полезла в шкаф, но было проще хрумкать сухими, чем варить. И тут она вспомнила о фотоаппарате. Что ей сейчас хотелось больше всего? Рисовую лапшу? курочку, терияки и, конечно, большую пиццу для детей. Завалиться на диван и смотреть в тысячный раз Мадагаскар. Выйдя в коридор, она постояла, будто собираясь силами перед сумкой, села на корточки и извлекала из сумки фотоаппарат. Не зная, как это должно работать, повертела, разглядывая со всех сторон. Что там говорил этот молодой человек? Загадать, посмотреть и нажать. «Ну что, рискнем?» Марина закрыла глаза, представила довольных детей, смакующих огромный кусок пиццы с тягучим сыром, бокс с ароматной лапшой и сладкой курочкой. Аж слюньки потекли. Открыла крышку объектива и заглянула. Там, по ту сторону объектива, на нее смотрела она сама, несущая большие коробки, пляшущим от нетерпения детям. Нажатие кнопки и... И ничего. Все осталось так же, как было. Марина зашла в комнату к детям, на кухню. Еды не было. Ну и дурожая С досадой кинув фотоаппарат на диван, подумала Марина. Верить в сказки в мои-то тридцать. Но тут в дверь позвонили. На цыпочках подкралась она к двери и посмотрела в глазок. За дверью стоял рыжий веснущатый парень с желтой сумкой разносчика. Открыв дверь, с недоверием смотрела она на паренька. «Доставка! Две пиццы и бокс с лапшой и курицей терияки! Распишитесь!» Не веря в происходящее, Марина поставила закорючку, на которую хватило сил от удивления. Паренек сучил ей пакет и, припрыгивая через ступеньки, поскакал вниз. да уж фантастика Дети уже обступили ее, вырывая пакет из рук и играя в угадайку, чем же из него пахнет. Разжав руку, Марина дала пакету ускользнуть на кухню, а сама подошла к зеркалу Не сон ли это? Из зеркала на нее смотрела та же Марина, но что-то в ней было не так. Еще с утра, нарисовав себе лицо из двух тональников, пудры, теней, подводки и туши, выглядела она лет на двадцать пять. Ну, двадцать восемь максимум. А сейчас на нее смотрела тетка лет тридцати пяти минимум. Неужели так вымоталась на работе? Да нет, каждый день устаю, а таких кругов и морщинок еще не было. Завтра пройдет, подумала Марина и побежала в кухню, пока дети не размотали всю лапшу по столу. Следующая неделя выдалась не лучше предыдущей. Опять порванные штаны, День воспитателя, беготня по врачам и жуткая нехватка времени даже на готовку. Марина уже привыкла к такой круговерти, но фотоаппарат, который помогал теперь справляться с трудностями, делал ее жизнь значительно легче. Она купила новые штаны ребенку, подарки воспитателям и готовила такие вкуснейшие ужины, что мальчишки только и ждали ее возвращения. Конечно, Ей бы никогда не хватило времени на утку по-пекински, но раз теперь есть ее помощник фотоаппарат, можно было не беспокоиться о времени и затратах. Но везде есть свое «но». Несмотря на то, что она все успевала и проблем с покупками не было, Марина не чувствовала радости. Коллеги по работе стали отмечать, что она значительно постарела, шушукаясь по углам и косо выглядывая из-за плечей друг друга. Да и чувствовать она стала намного хуже. Пробежаться за автобусом было уже сложно, а подъем на третий этаж вызывал страшную одышку. Отправленная насильно подругами по всем врачам, она вернулась ни с чем. Все врачи показывали полностью здоровое тело молодой девушки и никак не могли определить, почему внутреннее здоровье не соответствовало внешним ощущениям. Выйдя от очередного кардиолога, Марина тяжело плюхнулась на скамейку. Смахнув сморщенной рукой выступившие капельки пота, она стала смотреть на прохожих. Молодые парочки, веселые школьники и озорные малыши. Все куда-то торопились, улыбались. Только ей одной улыбаться уже не хотелось. Будто кто-то высосал желание жить. Все было неинтересно, и сил ни на что не было. вдруг Среди ярких курток и шапок мелькнула черная кожаная куртка. Взгляд зацепился за что-то знакомое. «Да, это тот молодой человек». «Вот с него-то и начались все мои проблемы», – подумала Марина. «Нужно его догнать и добиться ответа, что с ней стало происходить». С этой мыслью она вскочила со скамейки и, переваливаясь, как старая утка, побежала вслед за удаляющейся кожаной курткой. За поворотом она остановилась, пытаясь найти среди толпы нужного человека и едва успела уловить черный силуэт, скрывшийся за дверью маленького подвальчика. Марина бросилась туда, пролетела пять ступенек вниз и уперлась в кирпичную стену. Кроме стены там ничего не было. Проведя рукой по всей поверхности маленького закутка, она не смогла найти ни зазубринки, которая указывала бы на то, что тут есть потайная дверь. Подумав, что ей все это показалось, она поднялась наверх и прислонилась к ближайшей стене. Тут послышались громкие голоса, и, повернув голову, она видела пару мальчишек, выходивших из этого подвальчика. Они о чем-то сильно спорили, кажется, на деньги, и, не замечая встречавшихся на их пути прохожих, быстро скрылись за углом. «Значит, не показалось». Значит, там все-таки что-то есть. Марина вернулась. Все было так же, только из-под стены выбивался небольшой лучик света. Проверяя ногой каждую ступеньку, Марина спустилась вниз. Лучик света не исчез, а также продолжал заманчиво светить. Проведя пальцами, она почувствовала тепло, исходящее от него. Неужели там что-то есть? Она дотронулась до стены, и рука свободно прошла внутрь а одернув руку она сразу же ее осмотрела все было в порядке, хотя нет кое чего на ней больше не было не было сморщенной кожи она была такой же как обычно до старости теперь уверенная в своем решении марина протянула руку, которая стала исчезать в свете исходящем из стены. рука проходила дальше, а вместе с ней расступались стены и набрав побольше воздуха и смелости Марина сделала шаг вперед. Когда обволакивающая пелена света исчезла, Марина со страхом открыла глаза. Она увидела, что очутилась в пещере. Можно было руками упереться в каменные стены. Мокрый потолок нависал так низко, что возникло желание дотронуться до влажного камня. Впереди мерцал тусклый огонек. Пройдя вперед, можно было увидеть высокий свод пещеры, широкие стены и почувствовать нарастающий жар. В середине пещеры стоял круглый стол, за которым сидело два человека, одетых в черные костюмы, застегнутые по самую шею. Рядом со столом была огромная куча коробок. Коробок с фотоаппаратами. Один человек вертел в руках фотоаппарат, называя его номер и фамилию. Второй заносил данные в компьютер. На долговязом костюм висел, смахивая каждый раз пыль с коробок, которые он доставал. Второй, тяжело развалившись в кресле, пытался попасть в нужные кнопки толстым пальцем. 62, 13, 85. Грибаева Светлана Павловна. 76, 18, 65. Петелин Иван Гаврилович. Второй человек откинулся на кресле, сладко потянувшись. «Все, на ноябрь норму добили. Можно расслабиться. Люцией с переизбытком находит нам дурачков». «Ага, человечишки на халяву падки. Верят в волшебный фотоаппаратик, а мы забираем их счастье и любовь». «А молодость это... посмотри сколько!» Толстый отодвинулся со стула, показывая приятелю ползущий наверх график. «Пошли перекусим, а?» Оба встали и, тяжело переваливаясь, вышли в дальнюю дверь. Марина немного подождала и тихонько подкралась к компьютеру. На экране был огромный список фамилий. Полистав, она попыталась найти свою фамилию, но поняла, что все они идут в разнобой. Тогда ввела в поиск фамилию и слово «молодость». Поиск выдал один вариант. Щелкнув по графе, она прочитала. «Смирнова Марина Игоревна». Желание – работать меньше, тратить деньги, не считая. В соседней графе красным была отмечена дата. 20 октября 2018 по 20 октября 2019. Сверху красовалась надпись «Срок пользования». Это они целый год собираются ее использовать? Но если за месяц она стала такой, то что же будет через год? Трясущимися пальцами она стала кликать по всем кнопочкам. Наконец, нужная кнопка была найдена. Снять с фиксации. Одно нажатие, и она свободна. Не думая больше ни секунды, нажала кнопку. Теперь обратный путь. Через тоннель и прямо через стену в подвал, а оттуда наверх. А на следующее утро коллеги снова говорили о том, как она хорошо выглядит. А что, фотоаппарат? Когда дома двое мальчишек, сложно уследить, чтобы ничего не разбилось.